А Москва быстро наполнялась народом. Все спасали свои жизни и добро. Люди бежали с полудня, с татарского древнего пути, куда шли московские полки и где теперь должен был проходить и а х м а т ц а р ь На Рязанскую дорогу выходили и уже стали стеной костромичи, ярославцы, нижегородцы, туда вышли и наши, Касимовские татари, да татари из Новгорода Рязанского. Оборонным рубежом лежала там река Ака, быстрая в своем глубоком ложе, среди лесов и перелесков, из елок, березок, осин. Горели деревни. Их, уходя в оборону, жгли крестьяне. Горели усадьбы поместья. Толпы помещиков, крестьянского л ю д а посадских, со всяким скарбом, скотом спешили, шли и ехали к Москве за укрытием в стенах и за обороной в поле. Татарские разъезды передовых отрядов на своих быстрых конях уже рыскали под самой Москвой, перехватывая дороги, рубя а р к а н я ю уводя мужиков и баб, девок и ребят в полон. убивая крепких мужиков. Толпы есыря пленных появились и тянулись уже по степи, проклиная судьбу, в голос прощаясь с родными краями. Москва все больше распалялась на великого князя Ивана. Это все его дело. Это он избил послов ордынского царя. Эку тугу людям принес». Гудели москвичи по кабакам, по церковным оградам, на рынках, на площадях. Не хотел давать выходов, а ведь данит, небось, сам с нас ъ е м л и в а л Брал по-старому, а орде не н платил по-новому, и прогневал т а т а р и т Эх, бояре дерутся, у холопов чубы трещат. На ч у ж о й т ы роток не накинешь платок. «Ейдь что!» — говорили про Софью Фоминишну москвичи. до которых достигали отдельные ее слова из в е л и к а к н я ж е й избы. Ей наши беды не что, т щ а т о н а р и м л е н к а царица беглой деревни, из Рима пришла к нашему нестроению. Переменил князь старый обычай, и вот замешалась земля-то. А как р а н ь ш е мы жили, слатье Господи, зато ныне гибель приходит окончательная. Известно, та земля, что обычай свой переменила, недолго стоит. К нестроению она нашему пришла. Приходили и добрые вести. Князь Ноздреватый с татарским царевичем успешно ворвались в Орду. Никакой обороны там не застали и успешно е жгли, громили и грабили. Весь у л у с ордынского царя трещал под ударами ушкуйников и татарских, и русских наездников. С Крыма через Перекоп вышли полки царя Менгли-Гирея, шли на север к Киеву, грозя подольщине.